Глава 17. Недолго думая, я подхватил мужика на руки и потащил его к целителю. Но практически сразу ко мне подскочил невесть, откуда взявшийся богатырев и, можно сказать, отобрал подданного. Хотя, честно говоря, я не уверен, что смог бы его дотащить до медицинского шатра, ведь пока еще не был достаточно сильным. С благодарностью кивнув Алексею, я поспешил к Сергею Васильевичу. Старшина с мужчиной на руках следовал за мной. С той стороны, где я вчера раздавал пробные образцы самогона, послышались обеспокоенные возгласы. Целитель встретился нам по пути. Он только что вышел из шатра, чтобы направиться на завтрак. «Что случилось?» — спросил он, разворачиваясь на 180 градусов, чтобы вернуться в шатер. «Есть предположение. «Скорее всего, отравление», — ответил я и немного погодя добавил. «Полагаю, не последнее за это утро». Тут к нам подскочил Кирилл. Он посмотрел на Алексея потом на меня, и все-таки поинтересовался у меня. Помощь нужна? Да, — ответил я, заходя внутрь шатра вслед за Сергеем Васильевичем. — Во-первых, пришлите сюда, говорит Рубова. Во-вторых, обеспечьте доставку всех, кому плохо. Не факт, что они дойдут сами. — Нет, — махнул в этот момент целитель, но тут же спохватился. — имея в виду, проще будет на месте всем оказать помощь, — произнес он уже извиняющимся тоном. — Но если вы хотите... — Нет, — я покачал головой, — вам виднее. «Что нужно сделать с другими?» «Ничего пусть не делают», — ответил Сергей Васильевич. «Только набок пусть положат, чтобы больные не захлебнулись и из-за языка не задохнулись». «Слышал?» — спросил я у Кирила, вошедшего вслед за нами. «Выполняй!» Тем временем Алексей положил потерявшего сознание на кушетку. Сергей Васильевич сразу же склонился над ним и несколько минут колдовал, чтобы понять причину недуга. Руки целителя замерцали от маны, и со стороны это выглядело завораживающе. У него очень сильное обезвоживание и истощение на этом фоне. Такое ощущение, что из него выкачали очень много жидкости и жизненных сил. Горитрубов вошел в шатер как раз в тот самый момент, когда целитель начал говорить. Поэтому он все слышал и мрачнел с каждым сказанным Сергеем Васильевичем словом. «Все слышал?» — спросил я мага огненной воды. Есть мысли по поводу того, из-за чего это происходит? Ответить он не успел, потому что в шатер ввалился запахавшийся Кирилл. Еще двенадцать человек без сознания, три просто чувствуют себя очень плохо. Ничего себе! Пробубнил себе под нос На шестнадцать рыл разделили, три литра. Так от чего это? И самое главное, как исправить? настаивал я, сверля Горитрубового взглядом. Ты же понимаешь, что времени мало. Понимаю. Кивнул тот и крепко задумался. А тем временем целитель составлял какое-то лекарство, причем сразу в достаточном на всех пострадавших объеме. Вероятно, пара компонентов вошла в противоречие, выдал наконец Гритрубов. Но это все из-за спешки. Сложно все успеть в такой короткий срок. У меня же не было времени провести все необходимые проверки. Тяп-ляп, быстрее, все пропало. Ты мне еще тут повозникай. Сказал я больше в шутку, но мак огненной воды моментально осёкся. все таки с лордом спорить он не хотел. Ты же понимаешь, что нам надо успеть до того, как народ начнет бунтовать? Понимаешь же? Понимаю. Павел Матвеевич опустил голову. И не думай, что к тебе сейчас есть какие-то претензии. Я решил подбодрить Гаритрубова, чтобы у него дальше был стимул работать. Я же все понимаю, поэтому не ругаю. А говорю, что надо искать дальше, надо работать. Все ясно? «Теперь да». Мак буквально воспрял духом. «Все, работай», — распорядился я. «И мы будем работать». Пал Матвеевич кивнул и направился к выходу. «Но помни!» Я решил все-таки не отпускать его без напутствия, что ближе к вечеру трезвые люди превратятся еще и в очень злых. Мак огненной воды усмехнулся, но ничего не ответил. А я подумал, что у меня есть еще одна мысль. «Пал Позвал я, и Игорь Трубов снова уставился на меня. Попробуй градус снизить, может, поможет. Если самогон будет по крепости, как вино или даже пиво, это решит многие проблемы. Люди не будут злые и при этом не станут напиваться в хлам, как раньше. Ох и сложную задачку мне оставил прошлый лорд. Ввел бы он сухой закон месяц назад, и ничего этого бы не было. Хотя не стоит исключать, что, возможно, и его самого в живых тоже не было. Трезвые люди сместили бы его гораздо раньше. Он снова кивнул и на этот раз поспешно вышел. Видимо, чтобы я не успел ничего больше ему сказать. Я перевел взгляд на Сергея Васильевича. Тот, не обращая внимания ни на что, занимался лекарством для тех, кому сегодня утром было худо. Тогда я глянул на Алексея. «Пойдем на завтрак, заодно целителю принесем еды, а то он себя не помнит, помогая другим». Старшина боевых магов кивнул, и мы вышли из шатра. Сразу после завтрака отправились к Арсению Олеговичу. Пожилой маг земли сегодня чувствовал себя значительно лучше, чем вчера. Сперва я хотел пройтись по отравившимся, но Алексей заверил, что они обойдутся без меня, так как там все дело только в уходе. Это может сделать каждый. А вот помогать укреплять основания нашего города могут только избранные, такие как я. Горный же был рад тому, что я снова пришел. Он очень сетовал на то, что скорость уменьшилась. Но я его успокоил. Совсем скоро она увеличится. Надежда была на найденный мною артефакт. Так что не переживайте. Я установил свои положенные шесть булыжников и истощил запас маны, что превратилось в ежедневный ритуал. Но я чувствовал, как вместилище магии потихоньку разрастается. Неспешно, но все-таки увеличивается. После этого мы снова встретились с Богатыревым. Тот уже отнес завтрак Сергею Васильевичу и проверил все посты а также помог с теми, кому было совсем худо. «Как настроение, ваша светлость?» — спросил он меня, едва завидев. «Готовы размяться?» «Абсолютно не против», — ответил я, прищурившись. «Вот только подозреваю, что на твоем языке это значит нещадно себя измотать». Старшина боевых магов рассмеялся, но кивнул. «Обычно да, но я вам на первое время слишком тяжелых упражнений не дам. Тут надо постепенно организм приучать». Если сразу, то ничего хорошего не будет. Пойдемте. И я пошел за Алексеем в специально оборудованный на свежем воздухе уголок. Кроме нас тут занимались еще несколько боевых магов, да и пара мужиков была. Эти зыркали на меня удивленными глазами. Мол, как так? Сам лорд заниматься пришел. Богатырев показал, что мне делать, а сам наблюдал, чтобы я выполнял упражнения правильно, держал нужную осанку и привыкал к нагрузкам постепенно. «Разведка доносит, что последнее движение Земли принесло много нового», — сказал он, задумчиво глядя на то, как я приседаю. «Судя по всему, к нам приблизились Земли, буквально кишащие монстрами». «Мы с ними вроде бы нормально справляемся», — ответил я, понимая, что разговаривать в процессе занятий очень сложно, поэтому встал, выдохнул, а потом глубоко вдохнул. «Какая конкретно угроза лагерю?» «Справлялись с одиночками». Покачал головой Алексей и оглянулся на своих подчиненных. А теперь их там буквально кишмя кишит. А в чем угроза? Они постепенно подбираются к лагерю. И я не уверен, ну точнее не так, я уверен, что всех мы не остановим. Они прорвут нашу защиту, если мы чего-нибудь не придумаем. А что мы должны придумать? Я смотрел ему в глаза, понимая, что именно сейчас происходит что-то типа оперативного совещания. Стену, ров, защитные орудия. Но почему он раньше не сказал? Стена была бы идеальна, — кивнул Алексей и грустно улыбнулся. Но за три часа ее не построить. Тут я вспомнил об артефакте, который отнес ледяному. Тут его должен был уже зарядить. А если так, то и со стеной вопрос можно вполне решить, хотя бы частично. А чего мы тогда тут прохлаждаемся, если времени в обрез осталось? Прямо спросил я, не совсем понимая логику Богатырева. «Если все так плохо, надо к обороне готовиться? Фиг с этими тренировками, когда на кону безопасность общины». «Неужели вы не понимаете, что о таком надо было сразу докладывать? У нас есть шансы выстоять, а мы попросту теряем драгоценное время», — громко сказал я. «Приношу извинения. Это только моя вина. Наказывайте только меня», — спохватился Богатырев, поняв, что неправильно расставил приоритеты. «Какое наказание?» Я тебе говорю, чтобы в следующий раз мне докладывали сразу. Давай думать, что делать. Полагаю, нужно собрать на оборону всех магов. Но для этого три часа не надо. Он пожал могучими плечами. Достаточно особого сильного сигнала колокола. Ну да, тут он прав. Просто Алексей не знал, что у меня есть другие соображения. Тут раздался свист. Боевые маги побросали импровизированные штанги и гантели, ренувшись на звук. Что, уже? Спросил я старшину, тоже собираясь бежать. «Это одиночное нападение», — он покачал головой. «Разведка боем, так сказать. Если есть возможность что-то сделать, делайте». «Я с вами», — настоял тоном, не возражений. «Хочу посмотреть, что там за монстры такие, многочисленные». Богатырев ничего не ответил, а в быстром темпе двинулся к тому месту, где можно было преодолеть вал. Я же все это время перебирал возможные варианты действий. «А с какой стороны ожидаем нападения?» Поинтересовался я руководствуясь совершенно простой мыслью. «Начать ставить стену там, откуда ожидается прорыв периметра». «Полагаю, они возьмут нас в кольцо», — ответил на ходу Богатырев. «Но основная масса пойдет оттуда». Он махнул рукой на запад. «Много агрессивных урок с запада». В лесу оказалось непривычно тихо. Я сразу обратил на это внимание. Казалось, что даже деревья не шумят листвой на ветру. Между кронами деревьев повисла тревога, словно мучительное ожидание чего-то непреодолимого, неминуемого. Кроме нас с Алексеем в группе еще были Стас и Глеб. Пара незнакомых мне магов прикрывала тыл. Одним словом, все по инструкции. Маги перебрасывались условными жестами, которых я по большей части не понимал. «Так, надо будет распорядиться, чтобы меня тоже научили всем этим тонкостям, а то чувствую себя дуб-дубом». Урка выскочил на нас метров через сто. Он нацелился на Глеба, не заметив Стаса, ушедшего вперед. А уж нас с Богатыревым монстр заметил только в самый последний момент, когда готовился перекусить нашим разведчикам. Но желудок нападавшего на этот раз остался пустым. Его сразил Алексей из арбалета, а Стас добавил несколько колтых ран в сердце, подскочив сзади. Мы подошли к монстру, чтобы внимательно его разглядеть. Размером с большого волка он... Выглядел внушающим страх. Двойная челюсть, усыпанная острейшими клыками, колючая шерсть с непонятными зелеными выделениями на кончиках волос, мощные лапы с когтями. Одним словом, ровно такой, который может угрожать неподготовленному человеку при встрече один на один. «Да, я выразил вслух свои мысли. А если их там таких сотня, то они могут и лагерь снести». «Их там сотни». Грустно ответил на это Стас. Причем нет такой уверенности, что они дрейфуют вместе с землей. Мне было сложно скрыть удивление. Сотни урок. И мне говорят об этом только сейчас? И что это значит? Насторожился я, понимая, что дела наши впервые за последние дни очень и очень плохи. Их не снесет новым передвижением земли? Нет, покачал головой следопыт. И тут подключился к рассказу Глеб. Есть повод полагать, что они целенаправленно двигаются в сторону нашего лагеря. Буквально против течения земляных потоков. Он облизал губы и вдохнул, но, судя по всему, просто подбирал слова, чтобы объяснить. То есть они пронюхали о чужаках и идут разобраться с нами. Мы для них лакомая добыча. Это не похоже на обычную атаку монстров, согласился я и высказал совершенно случайную мысль, которая пришла мне в голову. А не мог их на нас кто-нибудь натравить? Мы уже не первый день в забытых землях, а массовое нападение грозит только сейчас. Странно это. Я бы поопасался держать подобную урку в качестве домашнего животного, хохотнул Богатырев, хотя было видно, что ему совсем не весело. Навряд ли они чьи-то домашние животные. Мы находимся в диких лесах, и всегда есть фактор, способный приманить любых животных или урков. Но как это сделать, мы еще не знали. Остальные просто промолчали. Вопрос оказался риторическим. «Будем готовить оборону. Начинайте как можно быстрее», — распорядился я. Поспешил к ледяному, оставив боевых магов разбираться с монстром. «Его тушку надо сперва убрать с тропы. Нужно поторопиться, и сейчас все силы отправить на оборону лагеря». Дмитрий Егорыч явно не был рад моему появлению, но старался улыбаться. Когда я попросил его отдать артефакт, он попытался всучить мне что-то другое, после чего я посмотрел на него в упор, приподняв бровь. «Ты что, ледяной?» — сказал я тоном еще более холодным, чем фамилия артефактора. «Хочешь, чтобы я начал тебя подозревать в чем-нибудь нехорошем?» «Да что вы!» Улыбка его стала до невозможности широкой. «Я же просто перепутал!» «Перепутал он!» — проворчал я, забирая нужный артефакт, казавшийся сейчас невероятно тяжелым. Теперь я за тобой слежу. Пусть знает, что меня так просто не провести. С Дмитрием Егорычем работали еще два мага на подхвате. Как я понял, подмастерья, которые перенимали науку. Они похихикивали все время, пока мы разговаривали с ледяным, и мне это очень не понравилось. Я сказал что-то смешное. На какое-то мгновение я даже забыл, что ужасно тороплюсь, и у меня на носу нападение урок. Не обращайте внимания на них, — вмешался артефактор, грозно зыркая на своих помощников. Они немножко дурачки. А что же вы их держите возле себя? Я переключился на него. Честно говоря, во всем лагере больше всего мне не нравилось именно тут, на рабочем месте мага Ледянова. Что-то было здесь нечисто. Но каждый раз, когда оказывался тут, я спешил по неотложным делам. «Так задач-то сколько!» — развел руками Дмитрий Егорыч. То сделай, это заряди, тому посоветуй, этому почини. И день проходит, словно и не было. Вот и нужны помощники делать механическую работу. — А они ничего не перепутают? — спросил я с подозрением. — А то если дурачки, то могут. Подмастерья при этом снова захихикали, и я твердо решил с ними разобраться. — Нет, я даю конкретные и определенные задачи, — ответил Ледяной, а затем сделал вид, будто что-то вспомнил но выглядело это насквозь фальшиво. «Слышал, что возникли проблемы с алкоголем? Сегодня как будто несколько человек на ноги пришлось поднимать». «Ну было, а что?» Я напрягся, потому что не понимал, куда ведет этот прохиндей. «Что-то можете посоветовать?» «Исправить самогон может помочь тот самый артефакт». И он мне подмигнул, отчего подозрения только выросли. Какой именно?» Мне решительным образом не нравилось выражение лица артефактора. Дмитрий Егорыч открыл рот, а затем он резко изменил свой тон и сказал артефактор совсем не то, что хотел поведать до этого. Словно поняв, что я ничего не помню, у него что-то перещелкнуло. Ох, не к добру это. Доделал я вам артефакт защиты. Он и от отравления алкоголем помогает, проговорил Ледяной, а затем быстро-быстро добавил. Но если вы его потеряли, ничего страшного, я могу еще сделать. «Мне сейчас некогда», — ответил я, решив разобраться со всем этим позже. «Но как только закончу, мы поговорим». Подмастерья снова хихикнули. «И с вами тоже! Продолжите так себя вести в моем присутствии и отправитесь вычищать туалеты!» Мальцы резко замолчали. Я окинул их строгим взглядом и вышел из палатки артефактора. Когда я подошел к западной стороне лагеря, тут меня уже ждал Арсений Олегович, за которым я послал до этого а также несколько магов воздуха и земли и несколько крепких мужчин. За несколько минут я объяснил им, что надо делать, и принялся соединять камни, которые люди выкладывали как основу стены. Туда же я отправлял и капельки маны, которые генерировались во мне. Через два часа был готов приличный участок. Но радовало даже не это, а толпа народа, собравшаяся поглядеть на эдакое чудо. Эта часть стены с западной стороны должна немного рассеять поток урок. Правда, стена вышла всего в 30 метров длиной. Времени мне катастрофически не хватало. И вот на этом фоне вдруг резко ударил колокол. Не так, как звал на прием пищи. Резко, тревожно. Проклятье. Не успели. Мне бы времени до вечера, и с помощью артефакта я бы конкретно укрепил поселение. По границам лагеря встали маги, которые могли хоть как-то защитить народ а уже через 10 минут на нас накатилась настоящая цунами. Это была волна урок, пытающаяся стереть наш лагерь с лица блуждающих земель.